Глава четырнадцатая Сяо сидит за лакированным столиком из красного дерева и пьет чай. Рядом с ней ерзает на подушке Лилинг и смотрит на нее восхищенными глазами. Пить чай на улице прямо под походным тентом немного странно, но павильон для чаепитий разрушен, выбит столб, сломана стропила. раскидано во все стороны черепица. Как подозревает сама Сяо тай, в ближайшее время павильон будет недоступен для посетителей. «Старшая сестра Тай, Тайда восторженно пищит Лилинг. «Какая ты красивая и важная, и меч у тебя на боку, меч! И свита у тебя такая крутая! Вот скажу кому, что моя старшая сестра в свите имеет нефритового мудреца Запада, самого Гуаньсе!» И яростного кабана горы Тяньша, самого Джанхэя, нипочем не поверят. «Это не свита», — поправляет ее Сяутай. «Вот ей сейчас столько конфликтов на почве субординации не хватало». Да, она номинально назначена командующей рейдом, но иллюзий не питала. Второй брат и третий брат на голову выше ее в иерархии братства и попросту сильнее физически и скучнее в управлении Ци, «Да и постарше будут. Все, чем она отличается, у нее ци много, спасибо главе Баушу и его пилюлям золотистой ци. Так что она не собирается тут голову задирать и расхаживать, дескать, я тут, владычица морская и сам Гуаньсе у меня на посылках. Ни в коем случае тут к такому серьезно относятся. Надо меру знать. Скромная и тихая девушка Сяо Тай все время в тени, и за чужими спинами и интересами. Вот так и надо жить. Второй брат Гуаньсе намного старше и выше меня по достоинствам и уровню своих знаний. А слава его бежит впереди него намного много ли, говорит она и поворачивает голову Гуаньсе. И разумом своим он пронзает мироздание словно алмазной иглой. Как скажете, старшая госпожа седьмая. Тот же склоняется в поклоне Гуаньсе, и едва чаем не давится. Второй брат использует слово «старшая госпожа», да еще и кланяется ей. Да что тут происходит вообще? Небо упало на землю, Дунай потек вспять, и Измаил сдался. «Кхм. «Второй брат, что с тобой?» Осторожно спрашивает она, глядя на него. «О чем вы, старшая госпожа седьмая?» Гуаньсе прикидывается веником, и подобострастно ест ее глазами. Не дать не взять лояльный солдат из терракотового войска императора Шихуанди. «Эм, это же ты старший тут, старший второй брат», делает ударение на слове «старший» Сяо выставляя настоящую иерархию отношений. «Как скажете, старшая госпожа седьмая». тот же клоняется гуансе «Если вы...» «Приказываете сделать вид, что я тут старший, я тут же сделаю цунмин». «Пресвятой огонь, инь, моя сестра королева разбойников». Хватается руками за свои щечки Лилинг. «Папенька, папенька, ты слышал?» «Я слышал, доченька», – оглаживает свою бороду глава Баушу. «Твоя старшая сестра – настоящий гений нашего дома. За такой короткий срок и добиться такого положения». «Честно говоря, я ожидал требования о выкупе, но никак не предложение о сотрудничестве». «Я не знаю, что тут происходит». Она сверлит взглядом этого несносного гуанисе и складывает руки на груди. «Но я всего лишь скромное временно командующая рейдом. Второй брат тут по своей воле, равно как и третий. А по поводу оружия вот полные списки того, что имеется». Она выкладывает на стол рейдом, «Бамбуковые свитки. Очень много арбалетов, вот прямо очень много, и болтов к ним». Служанка с поклоном подхватывает свиток и делает несколько шагов к столику главы Баушу, передает свиток ему. Тот разворачивает свиток и некоторое время изучает его. «Из чего же старшая госпожа седьмая решила, что дому Вон Ми нужны тысячи арбалетов и сотни тысяч болтов к ним?» копья, арбалеты, г и дадао», – спрашивает глава Бао и оглаживает свою седую бороду. «Ну какая я для вас, старшая госпожа? Я же все та же Сяо ваша приемная дочь. Пусть не такая красивая, как младшенькая Лили, но все же дочка. Негоже родителю к ребенку как к старшему относиться». «Моей дочерью ты была у меня в поместье. Выехал из него». ты невестой наследника клана лазурных фениксов. А вернулась королевой горы Тяньша. И как этот недостойный может не склонить голову перед той, перед кем склонили свои головы, нефритовый мудрец Запада и яростный кабан братства? «Да не склонял никто передо мной головы», – закатывает глаза Сяо Тай. «Этот несносный гуаньсе просто шутит, а третий брат просто со мной дружит, вот и все». «Если бы ты могла услышать себя со стороны, старшая седьмая, — качает головой глава Баушу, — ты бы поняла, что сейчас сказала намного больше, чем хотела, и выдала себя с головой. Много ли людей в Поднебесной могут сказать, что нефритовый мудрец Запада, сам Гуаньсе, просто шутит с ними, а яростный кабан братства Джанхэй просто дружит с ними? не ни тот ни другой Ничего не делают просто. И я даже не знаю, что же страшнее. То, что некая Сяотай стала бы их повелительницей или стала их близкой соратницей. Ведь иногда люди делают для своих соратников то, чего они никогда не сделали бы по приказу старшего. Глава Баушу мудр, говорит Гуаньсе. Теперь я вижу, в какой именно кузнице были выкованы воля и разум этой седьмой госпожи. Поистине традиции семьи Вон Ми в воспитании и закалке юных талантов невероятны и заслуживают восхищения. «О, уважаемый Гуаньсе преувеличивает мои заслуги. Воля и разум седьмой госпожи Тай были выкованы в горниле задолго до того, как я удочерил ее», — отвечает глава Баушу. «Она всегда была такой. Ее спина не гнулась, ее воля не сгибалась, а ее разум...» Уничтожал все препятствия на своем пути. Ее воспитывать, только портить. Так, кстати, и мой палач думает. Воистину так. Гуаньсе бросает быстрый взгляд на Сяо -тай. Как я и думал, как я и думал. Опять началось, качает головой Сяо -тай. Я вот уже почти сотню раз сказала, что я не она, ясно? Конечно, ни капельки не похоже, кивает Гуаньсе. «Вот прям совсем. Прекрасная работа». «Полагаю, что вы правы, уважаемый господин Гуаньсе. Совсем никакого сходства». Соглашается с ним глава Баошу, оглядывая Сяо -тай. «Правда, вот характер». «Ну, дракону не стать карпом. Золотая чешуя выдает». Пожимает плечами Гуаньсе. «Госпожа может изменить внешность, может изменить рост, вес». цвет кожи и даже циркуляцию своей ци. но она не может изменить самое себя, свою сущность. «Да», – кивает глава Баушу и еще раз оглядывает Сяо Тай. «Вы, как всегда, правы, господин Гуаньсе». «Да о чем вы там говорите?» – не выдерживает Сяо -тай. Господин Баушу и я сошлись во мнении, что если госпожа желает оставаться неузнанной, то ей придется следить за своим характером. говорит Гуаньсе, и не допускать нехарактерных проявлений. «Что? Вот что за... Я же сказала, я не она. Зачем мне следить за собой? Я и так уже за вами всеми слежу, как дети малые. По дороге чуть деревню не сожгли, и уже какую-то девицу на сеновал потащили, а, брат Джан?» «Вот об этом я и говорю», — удовлетворенно кивает Гуаньсе. Вот именно такие вспышки и выдают вас, госпожа. Обычные девушки себя так не ведут. Второй брат прав, седьмая госпожа. Добавляет глава Баушу и кивает головой. Ладно, мы в курсе насчет вашей личности и тайны вокруг нее. Но что, если кто увидит? Вы же себя выдадите. Глава Баушу! Сяутай упирает руки в бока. Можно просто папа. Разрешает тот. «К чему церемонии между родными людьми?» «Серьезно? Ладно. Папенька, пожалуйста, дай мне двадцать тысяч цианей риса». «Доченька, ты просишь о невозможном. У меня нет столько риса». «Папенька, вот не надо. Есть у тебя столько риса. У тебя в 10 раз больше есть, и все на продажу». «На продажу, а не дай мне, пожалуйста». «Взамен я тебе отдам все оружие из гарнизона». «И вот...» «Зачем мне оружие, доченька?» Глава откидывается в своем кресле и оглаживает седую бороду. Сяо смотрит на него и поджимает губы. Вот никогда она старого Баушу таким довольным не видела. И чему радуется? Ну, хорошо. Хочет, чтобы она открыто ему сказала, она скажет. «Да затем, что ты у нас заодно с генералом Лю Байгу, с полководцем». сокрушающим замысла врага и фактически правителем Джусоу соседнего уезда. А ему оружие очень нужно. К сожалению, я не доехала до цитадели фениксов. И твой такой замечательный план, давайте взорвем эту и сломаем оборону клана, не удался. А значит, твои акции в глазах союзников генерал Лю и клана Северных Пиков упали. Сейчас оружие для войск генерала илю «Это для тебя возможность исполнить союзнический долг и укрепить свои позиции в вашем альянсе». «Что? Ты хотел взорвать Сяо Тай?» вскидывается Лилинг. «Мою сестренку? Папа!» «Нет, конечно. Твоя сестра достаточно умная для того, чтобы не дать себе взорваться. Я просто помог ей с культивацией». «О, кстати, о культивации, папенька». «У тебя еще остались пилюли с золотистой цы? А то я тут немного поиздержалась», — говорит Сяутай. И видит, как глаза у главы Баушу слегка округляются. «Как такое возможно?» — бормочет он. «Чтобы просто стравить сотую долю от всей твоей цы, нужны годы, десятилетия. Что ты сделала? Сдвигала гору Тяньша? Переносила русло реки?» «Есть такая штука...» как геометрическая прогрессия, туманно объясняет Сяо Тай. Но я так больше не буду. Можешь мне парочку этих пилюлей занять? А то меня до сих пор шатает из стороны в сторону. Я потом отдам деньги за них, честно-честно. У меня есть план по страхованию людей и товаров от нападений разбойников, продажи страховых полисов и защитных пропусков на всей территории уезда. Как начнем распространение, да развернемся, через пару месяцев Буду в состоянии деньги за пилюлю вернуть. Хорошо. У меня в сокровищнице еще осталось три пилюли золотистой ци. И я подарю тебе одну из них. В качестве компенсации и дара будущему союзнику. За две остальные тебе придется вернуть мне деньги. Скажем, через полгода. Но ты уверена? Каждая из них выдает невероятный объем золотистой ци. «Твой организм не успеет переработать ее в свою внутреннюю ци за такое короткое время». «Уверена», – машет рукой Сяо Тай. «У меня там свои заморочки, потом объясню. И спасибо большое, папенька, мне это очень поможет. Правду говорят, что нет места лучше, чем родной дом». «Тай да старшая сестра, возьми меня с собой, ну, пожалуйста. Я уже умею ци через лезвие пропускать, вот так, лили». «Прекрати немедленно! Тут и так все разгромлено, еще и ты!» – качает головой Сяо Тай и аккуратно вынимает из рук Лилинг ее меч. «Смотри, чего она делала!» «Да все равно остатки павильона сносить! Столбом больше, столбом меньше!» – вздыхает глава Бао Шу. «Но Лилинг я с тобой не отпущу!» «Да не нужна мне эта Лилинг!» «Что? Не начинай! Прекращай плакать! Нужна! Ты мне очень нужна!» но тебя твой отец не пускает. Все, все, прекращай. Вырастешь, тогда и... Хотя и тогда. Не начинай опять. Что-нибудь придумаем. Закатывает глаза Сяо Тай. Ты же еще маленькая и наивная. Хотя, на мой взгляд, чего-чего, а приучать тебя к внешнему миру надо с измальства. Согласен. Кивает глава Баушу. Действительно. Я переборщил со всей этой опекой над моей маленькой доченькой. Увы, но мир безжалостен и жесток, и в нем нет места наивности. Я бы никогда не отдал свою дочь куда-то в неизвестность, в лагерь разбойников». «Вот именно», — говорит Сяо и гладит Лилинг по голове. «Я бы и рада взять тебя с собой, но твой отец...» «Разве что эти жуткие и страшные разбойники с горы Тяньша напали бы на мое поместье и разгромили его. А потом...» «Похитили мою дочь и двадцать тысяч и риса». «Что?» «Если бы это произошло, то обе мои дочери оказались бы в недосягаемости клана лазурных фениксов, а я в безутешном горе», — вздыхает глава Баушу. «Не говоря уже о том, что эти ужасные и безжалостные разбойники с горы Тяньша попутно еще убили и надругались над телом Джутуна, посланника от главы клана фениксов самого господина Шао. надругались <къем> ну вбить господина жутуна члена отряда 17 сильных обладателя гуань истинный мечник в землю это явное надругательство и высокое искусство третий брат джан поистине высокое искусство никогда бы не поверил что такое возможно говорит глава баушум <къем> Наносит еще один удар Джан Хэй и широко улыбается. «А говорила, что не вобью? Что скажешь, седьмая, а? Ты должна мне кувшинчик рисовой водки и целого жареного кабана». «Когда это я с тобой спорила?» – закатывает глаза Сяо Тай. «Что я, дура, что ли, с тобой на такое спорить?» «Ну, это когда я такой. А чего этот щегол тут заважничал? Может, его в землю вбить целиком? А ты такая...» Нельзя вбить человека в землю. Ты его просто переломаешь всего, и все. Человек мягкий, а земля твердая. Помнишь? А я такой. Спорим на кувшин рисовой водки и жареного кабана, что я этого щегла целиком в землю вобью. Помнишь? Так я не спорила. Пресвятая Гуань-инь. И как это у тебя получилось? Бедный Джутун. Сяо Тай смотрит на пятки, торчащие из-под земли. Научный подход. Джан поднимает толстый палец, больше похожий на сардельку. «Я применил теорию решения изобретательских задач, как ты меня и учила. Ведь в лагере я пытался вбить ушастого в землю ногами вперед, а ноги сами по себе мешают. А вот если перевернуть человека, заставить его укрепить свое тело ци и вбивать головой вниз, то все получается как нельзя лучше». Генрих Альтшуллер «Просто охренел бы от такого подхода», — говорит Сяо Тай. «А нельзя было просто ему голову проломить. Вот из-за таких приколов у молодцев с горы Тяньша дурная слава потом по миру идет». «Ты тему не переводи, седьмая. Проиграла? Прими поражение с честью. С тебя кувшин рисовой водки и жареный кабан. А как будем в городе, так еще и в бордель заскочим». «Так я поеду с сестрицей Тай в гости к разбойникам». «Ура!» «В первый раз вижу, чтобы девица радовалась визиту в лагерь разбойников», говорит Гуаньсе. «Но уверяю господина Баушу, что возьму вашу дочь под свою личную защиту». «В таком случае грязные дикие разбойники с горы Тяньша разорили мое поместье, похитили мою дочь, надругались над телом Джутуна и увезли с собой двадцать пять тысяч дзянериса». Уже 25 поднимает бровь Сяо -тай. Если мы договоримся о временном союзе и доле в распространении страховых полисов, то и все тридцать. А еще я готов обсудить поставки продовольствия ежемесячно. Грязные дикие разбойники подумают. Сяо бросает быстрый взгляд на Лилинг, которая цветет и пахнет. Очень довольная перспективой, «Быть отданной черти куда, лишь бы со старшей сестрой. Вот что за люди?» «Пятьдесят тысяч дзянь и риса и ежемесячные поставки со скидкой в четверть цены от рыночной», быстро говорит глава Баушу. «И я прощу тебе долг за две пилюли золотистой ци. Это удовлетворит госпожу седьмую?» «Вот черт! Умеете вы уговаривать, папенька? Грязные разбойники согласны», кивает Сяо Тай. «Где подпись под договором ставить?»